Глава пятая. Парадную форму н о с я т и кошки. Ступня человека так и остается его ступней, и он призывает к порядку богиню печали. Фредерик бросился бежать. Ноги несли его прочь от отеля, куда глаза глядят. Они глядели через мост Гизиры вверх по Таалатхарб. Он проскользнул в тени домов по узким улочкам и вышел на площадь, посреди которой возвышалась громадина Рамзеса II. Привокзальная площадь. Вокруг мелькали б е с т е л е с н ы е тени, но ему не было д е л а ни до аппетитных запахов кебаба, ни до призывов таксистов, ни до криков продавцов сока сахарного тростника, ни до воплей малолетних газетчиков. ф р е д р и к уселся на ступени под левой ступней гранитного фараона и смотрел, не видя. н а в и ж а в ш и х от восторга подростков, которые гоняли по газону перед входом на вокзал трепичный мяч. Вокзальные часы показывали четверть двенадцатого, а ночь еще даже не начиналась. Вдруг Фредерика стало бить сильная дрожь. Он схватился за горло и с яростью отодрал от пореза пластырь, дотронулся до шва, зарос и почти совсем рассосался. Фредерик сказал он. и сам же кивнул в ответ. Я здесь, я жив. Меня зовут ф р е д р и к Убеждал он себя. Это чудовищное недоразумение. Кто-то играл с ним в отвратительные игры, хотел свести с ума, сбить с пути и отправить в клуаку к Каирским крысам. Лицо старого египтянина. Его спокойный голос. Фотография в газете. Заголовок. Ноги несли его прочь от отеля. Куда? Почему бы ему было не войти в холл и не закричать: «Я жив, я здесь, Фредерик Дрюм, это я!» Тут бы все и разъяснилось. В честь чего он вдруг отправился бродить по городу, как какой-то зомби? Старый египтянин был само воплощение мудрости. Фредерик инстинктивно послушался его совета. Ерунда. Может и так. Но он тем не менее ощущал к о ж й что поступил правильно. Невероятно. Газета. Хватит ли у него мужества прочитать эту дьявольскую статью? Некоторое время ф р е д р и к сидел неподвижно, затем бросился к киоску на вокзале и купил к а й р о к х р о н и к л Вернулся к Рамзесу, глотнул, зажмурился, решительно раскрыл глаза пошире и взглянул на первую страницу. Жуть. Его собственный портрет, заголовок, кричащий о его смерти. ф р е д р и к принялся читать, как погиб в пирамиде Хеопса. А тело в саркофаге фараона, со сложенными на груди руками, лежал ф р е д р и к Дрюм в гробнице с изуродованным до неузнаваемости лицом. Труп обнаружил а испанка, вопли которой и породили панику. Чудо, что при спуске по скользкой шахте никто еще не был задавлен. Но ведь он на самом деле был там, поднялся до середины большой галереи и помог какой-то немке выбраться наружу, а затем отправился в Менахаус и съел баранью ногу, жаренную в розовом масле с мускатом. Он читал, не зная плакать ему или смеяться. Это четвертое убийство, совершенное в пирамиде. На этот раз жертвой стал известный эпиграфик ф р е д р и к Дрюм из Норвегии, который подвергся зверскому нападению на прошлой неделе. Личность убитого была установлена по его документам. Кроме того, для верности полиция пригласила и доктора Эрвинга из английского госпиталя. Доктор лечил мистера Дрюма и опознал его тело на основании незаросшего шва на горле и переломанных ребер. Мотив жестоких убийств в пирамиде установить пока не удалось. Между жертвами нет ничего общего. Все они разных национальностей и разных профессий. Убийца действует очень осторожно и не оставляет никаких следов. Полиция допросила всех находившихся в пирамиде людей и тщательно переписала их адреса. В середине газеты было продолжение. Новая фотография. ф р е д р и к впился глазами в снимок. В ярком свете прожекторов вокруг памятника прекрасно были видны даже малейшие детали. На носилках из пирамиды выносят тело. Голова человека прикрыта, но зато видна одежда. Это вполне могли быть его рубашка, брюки и ботинки. Далее приводились сведения о нем самом, о его жизни, научных достижениях в дешифровке древних письмен. Полиция заявила, что работа Фредерика Дрюма по всей вероятности не имеет никакого отношения к убийствам, тем более что у трех других жертв не было ничего общего с археологией и эпиграфикой. Полиция оставила без комментариев з а я в л е н и я журналистов о связи этих убийств со взбунтовавшимися военными. Это мог быть очередной террористический акт. Позднее полиция заявила, что до настоящего времени в результате акций военных не пострадали люди. А двух заложников американцев выпустили на свободу. Фредерик разглядывал свои ботинки, брюки, рубашку, затем сложил газету и засунул ее под мышку, провел указательным пальцем по шву, разрез от уха до ключицы, взглянул наверх, в л и ц о р а м за с у второму. Ветерок снял утих и установилась тихая, мягкая Каирская ночь. На площади вкусно пахло кафта, мясными т е ф т е л я м и с пряностями. Мальчишки продолжали с азартом гонять трепичный мяч. Нет, громко сказал ф р е д р и к приподнялся и постучал по мизинцу гранитного фараона. Моим приключениям никогда не будет конца. Я родился под звездой, которая обладает громадной силой притяжения и з в е р г а е т пламя, леденит душу и указывает путь к новым загадкам. Ужас. Астрономам было бы полезно ею заняться. Интересно, что еще мне уготовано? Он страшно разозлился. ф р е д р и к Дрюм впадал в ярость не так уж и часто, но в ту секунду ему хотелось свалить рамзаса второго на асфальт и растоптать на мелкие кусочки. Однако пришлось довольствоваться пустой банкой из-под пепси-колы, которую он поддал с такой силой, что она пулей отлетела на шоссе под колеса проезжавшего автомобиля. после чего дрюм направился к фонтанчику с питьевой водой и припал к живительной влаге. была уже почти полночь. отель. почему-то ф р е д р и к чувствовал, что от старого гостиничного номера стоит держаться подальше. можно представить, какой переполох поднимется, когда он заявится в отель. вряд ли это упростит его ситуацию. его ситуацию? он мертв. в носу зачесалось. И ф р е д р и к громко чихнул на витрину магазина видеотехники на четыре экрана телевизоров, которые показывали его самого. Вот он, ф р е д р и к Дрюм, стоит на привокзальной площади и чихает. Четыре ф р е д р и к а Дрюма с четырьмя чихами с четырех сторон. Он видел их своими собственными глазами. Экраны телевизоров врать не могли, и это на самом деле был ф р е д р и к Дрюм собственной персоной. Раз, два, три, четыре. Пересчитал Фредерик и ткнул в свое изображение пальцем. Сколько еще Фредериков Дрюмов шатается по улицам Каира и чихает? Неизвестно. Но один из них во всяком случае отчихался раз и навсегда и лежит себе в одном прохладном местечке в полном одиночестве. Господи, он, кажется, сходит с ума. Ему срочно нужно найти кого-нибудь, кого он может обнять, кому может довериться и кто сможет вернуть его к действительности, утешить. Ведь должна же в конце концов быть какая-то более разумная действительность. Девушка в желтом. Гид. Красавица. Как бы ему хотелось, чтобы она пришла к нему сейчас, улыбнулась и с удовольствием отправилась бы гулять вдоль Нила. Они уселись бы на скамейку. она бы вытащила свое вязание, а ф р е д р и к тем временем рассказывал бы свою историю. Если бы докабы. Да Он добрел до какого-то большого парка. Пусто. В ветвях финиковых пальм тихо покачиваются фонарики. Громко стрекочут цикады, наслаждаясь собственной монотонной песней. А в темноте под кустами светятся зеленые глаза. Кошки. Каирские кошки вышли на охоту. Фредерик пнул ногой темноту под кустом, где с в е т и л о с ь по меньшей мере четыре пары зеленых глаз. Услышал шипение и тут же на дорогу вылетели шесть тощих кошек. Поначалу они было выгнули спины, но как только Фредерик принялся размахивать руками, тут же бросились на утёк. Все шесть были в парадной военной форме: портупея и резиновые дубинки, медали и эполеты, нашивки и вышивки. Армия. Военно-воздушные силы, военно-морской флот, кавалерия, танковые войска. Фредерик отдал честь, развернулся и вышел из парка. Он очутился на улице Эльнасрива и пошел по ней вверх. Изредка останавливался, чтобы лишний раз рассмотреть свои ботинки, брюки и рубашку. Доставал новый бумажник, паспорт и внимательно проверял их. Ничего не пропало, все на месте. Завернув с улицы Салах Селем с в узкие переулки, Фредерик притормозил, подумал, подумал и повернул на запад, а затем перешел по мосту Кабри все еще полному машин на другую сторону Нила. Он очутился в неизвестной ему части города. Был уже почти час ночи. Фредерик страшно устал и с трудом передвигал ногами. Улицы и з а к о у л к и хотя машины сейчас редко проносились мимо, но вокруг было полно народа. Многие лавки все еще работали, и продавцы пытались затащить к себе Фредрика. У отеля стояла полицейская машина и в о л ь в ы с дипломатическими номерами. Теперь понятно, что они там делали. Полиция оповстила е норвежское посольство. Завтра же весь Осло будет знать о гибели Фредрика Дрюма, бессмысленно убит и брошен в саркофаг в пирамиде Хеопса. В его комнате они найдут немного несколько сувениров, купленных на базаре. Среди них бюст прекрасной н е ф е р т и т е пряности, поллитровую у с к л я н к у с экстрактом аромис, да еще открытки и карту города. И больше ничего. Он не обременял себя багажом в этой поездке. Он двигался по кругу, как в дурном сне. Стоп! Не может же он так кружить ночь на пролет. Ему надо отдохнуть перед завтрашним днем, иначе в голову не придет ни единой разумной мысли. Необходимо найти пристанище и хорошенько выспаться. Пристанище и полная анонимность. Он уселся на пустой ящик из под д ы н ь рядом с овощной лавкой и задумался. Через некоторое время он поднял голову и огляделся. Судя по всему, туристы в этом районе не были частыми гостями. Вот и прекрасно. Оставалось только отыскать дешевый отель поблизости. Фредерик закружил в узких переулках, вышел на улицу, которая вела к широкому шоссе на Гизу, но тут же повернул назад. Вскоре он очутился на заставленной автобусами площади. Автовокзал. Рядом красовались три обшарпанных отеля. Вряд ли тут снимали номера западные туристы. Фредерик выбрал из трех отелей самый приличный. Надо же, две звездочки. Отель н е п к а Подолом рубашки он стер с лица пыль и пот, поднялся по ступеням и вошел в вестибюль. Ночной партии оказался высоким худым парнишкой в очках, их стекла могли по толщине сравниться, разве что с донышком бутылки из-под п е п с и к о л ы И Фредрику не удалось разглядеть спит парень или бодрствует, задрав ноги на красивый резной табурет. Фредрик покашлял и положил на стойку паспорт. Парень зевнул, улыбнулся и на почти безукоризненном английском поприветствовал гостя. Фредерик выбрал одноместный номер с душем, заплатил за ч е т в е р о суток вперед, чтобы завоевать доверие, ведь у него не было багажа. Парнишка представился о х р а м о м и даже бровью не повел, когда списывал с паспорта имя Фредерика Дрюма в регистрационную книгу. Не все в многомиллионном Каире читали газеты и не все запоминали имена убитых иностранцев. В номере пахло н а ф т а л и н о м старым кедровым деревом и сладким табаком. Широкая кровать, тумбочка, два стула, шкаф и большое зеркало. Душ в отдельном закутке с коричневыми подтеками на кафеле. Туалет в коридоре. Ха, совсем неплохо. Больше г о и не требуется. Фредерик бросился на кровать в одежде. т а р а к а н ы на потолке не двинутся с места, пока горит лампа на тумбочке. Он спокойно дышал. Сможет ли он уснуть, закрыть глаза и провалиться в сон? Что его ждет завтра? Еще более невероятная и абсурдная действительность. Спать. Он может спать. Он полежал, прислушиваясь к слабому шуму с улицы. Нет, так он никогда не уснет. н а д р а з д е т ь с я и принять душ. Завтра он должен быть свежим и отдохнувшим. Он чувствовал, что завтрашний день сулит много неожиданностей. Он р а з д е л с я и принял душ. Так долго стоял под струями воды, что чуть не заснул. Хелемху. С этими бессмысленными словами он и заснул. Он подскочил на кровати, а торопело к р у т и л головой. Ему п о ч у д и л с я голос: Мистер Дрюм. Все идет как надо. Все прекрасно. В комнате никого не было. Просто ночной кошмар. Померещилось. Голос старого египтянина, человека, принесшего ф р е д р и к у газету. Все идет, как надо. Утро. Ему больше не хотелось спать. Он прекрасно помнил, что случилось вчера. Так-так. Но почему этот египтянин пришел к нему? Кто он и что ему надо? ф р е д р и к откинул простыню и спустил ноги на пол. Подошел к окну и осторожно из-за шторы выглянул на улицу. На автовокзале кипела жизнь. Его разбудили слова старого египтянина, и в ту же секунду он понял, что где-то уже слышал этот голос. Было начало девятого, но есть совсем не хотелось. Хочется, не хочется, а надо. Ресторан-отель располагался рядом со стойкой п а р т ь е Крошечный зал. Четыре стола, заляпанные скатерти, запах сладкого табака. Семья арабов с тремя малышами оккупировала два стола. Он выпил чашку чая, через силу проглотил несколько олив, кусочек белого овечьего сыра и тост с м а р м е л а д о м попросил официанта принести бутылку минеральной воды. Это он возьмет с собой. А теперь быстрее на свежий воздух, а то кажется ему сейчас станет плохо. Вокруг суетились люди. ф р е д р и к протиснулся между недогруженной тачкой с овощами и стеной кричащих торговок с сладостями с подносами на головах, пробился сквозь толпу томящихся пассажиров, почувствовал себя еще хуже от выхлопных газов десятков работающих на холостом ходу автобусов, в ы д р а л с я на широкую улицу Эль-Нил и пошел вдоль реки. Немного погодя ему попалась ниша в стене, в которой стояли две скамейки. Отсюда открывался прекрасный вид на Нил. Что же делать? Надо предпринять что-то дельное. Но что? Прежде всего послать телеграммы Восло, Тобу и другим близким друзьям, родственникам, которые не особо ему близки, но которых наверняка предупредили из МИДа. Сколько же всяких приключений и неприятностей выпадает на его долю? В какие только заварушки он не попадает. Кроме того. Надо тем или иным образом узнать, кого убили и где находится его тело, чтобы собственными глазами убедиться, что это все-таки не Фредерик Дрюм, а потом можно отправиться и в полицию, заявить о своем воскрешении и потребовать разобраться в этом кошмаре. У жертвы были его документы, его туфли, его брюки, его рубашка. По спине пробежали мурашки. С фактами не поспоришь. А они утверждали, что против Фредрика Дрюма плелись интриги, достойные самого дьявола. Почему? Зачем? У него не было ни одного разумного объяснения. Он лишь потел и пил воду из бутылки. Сегодня будет жарко. Сквозь шум автомобилей д о н е с л и с ь призывы мудзинов. э Постоянно приходилось отмахиваться от мальчишек, которые хотели почистить ботинки, продать кока-колу или просто напросто получить милостыню. Голос, голос старого египтянина. Он попытался вспомнить, где именно его слышал, но напрасно. Во сне и даже сразу после пробуждения ф р е д р и к был уверен, что слышал голос. Сейчас уверенности поубавилось. Лицо во всяком случае совершенно ему не знакомо. Тогда откуда он помнил голос? Ерунда, чепуха, глупости. Фредерик чувствовал себя идиотом, готовым проглотить собственный язык и одновременно наложить в штаны. Он никак не мог сосредоточиться. Всё время кто-то приставал к нему. Where do you come from? Do you speak English? Как бы ему хотелось стать глупым фином, который мог говорить только на своем собственном никому непонятном языке. Каким простым стал бы тогда его мир. Ладно. Надо найти спокойное место и пораскинуть мозгами, как не превращаясь в Фина, упростить свой мир. По дороге в центр он наткнулся на магазин, в котором продавались парики, грим и прочие театральные штуковины. О, чудесно, именно то, что надо. Переодевшись, он сможет свободно разгуливать по городу, не рискуя нарваться на неприятности, задавать вопросы и получать ответы. Фредерик вошел в магазин. Через полчаса на улицу вышел мужчина с каштановыми волосами до плеч, пижонскими усами и в солнечных очках. В другом магазине он купил новые брюки, элегантный пиджак и модную шляпу. В результате маскарада Фредерик превратился в преуспевающего художника. Впервые за несколько недель он улыбнулся. В этом костюме его не узнал бы даже Топ. Самое время отправляться в логово льва. У отеля Рамзес все было спокойно, ни полицейских, ни посольских машин. Не успев войти в холл, ф р е д р и к тут же принялся в ы с м а т р и в а т ь девушку в желтом — Клеопатру. Он с радостью обнаружил ее в ресторане за завтраком с американцами. Что за чепуха? С какой стати он вдруг так ей заинтересовался? ф р е д р и к покачал головой. Он не был знаком с девушкой, да и время для романа самое неподходящее. Иди уж лучше в бар, где есть кондиционер и глубокие удобные кресла. Отличное место для разработки планов. Он заказал карка де целый кувшин с альдом. В этом костюме он в относительной безопасности. Можно приступать к выяснению обстановки, в которую попал Фредерик Дрюм. Почему бы не выдать себя за друга Фредерика Дрюма? Может лучше за родственника. Например, к у з е на которого тоже зовут Фредерик. Почему бы и нет? Но прежде всего необходимо послать телеграммы в Норвегию и пробраться к трупу. После чего сбросить свой карнавальный наряд и отправиться в полицию, поставить их в известность об ужасном недоразумении. Нет, не надо спешить. Тише едешь, дальше будешь. Сначала необходимо выяснить, как к неизвестному попали документы и зачем кому-то вообще понадобилось выдавать себя за него. За время его пребывания в госпитале паспорт прошел через многие руки, и какая-то пара этих самых рук сняла с настоящего паспорта копию. Наверняка продажа фальшивых документов была выгодным делом. Такое объяснение очень устроило бы Фредрика. Убийство в пирамиде Хеопса. И их мотивы он с удовольствием оставит расследовать полиции. Мир переполнен психопатами, но ну а пирамида Хеопса притягивала их словно магнит. Старая история. Мысли становились все яснее. Доктор Эрвинг в статье говорилось, что врач из английского г о с п и т а л я опознал тело и утверждал, что это Фредерик Дрюм. Был обнаружен шрам на шее и переломанные ребра. людям свойственно ошибаться. В баре было прохладно, но тем не менее Фредерик вспотел. Доктор Эрвинг производил такое приятное впечатление. Вскоре кувшин опустел и Фредерик заказал х о л о д н ы й отвар шиповника. Но растиживаться не было времени, и вскоре он уже шагал к ближайшей почте, откуда и отправил телеграммы краткое сообщение о произошедшем недоразумении. Ошибка полиции, но он, Фредерик Дрюм, жив, здоров и собирается в ближайшем будущем прибыть домой. Тут ему в голову пришла недурная мысль, и изучив телефонный справочник, он позвонил в английский госпиталь доктора Эрвинга. Через несколько секунд в трубке раздался голос врача. Он представился как родственник мистера Дрюма и сказал, что случайно оказался в Каире. Он прочитал в газете об убийстве и хотел бы узнать, как все произошло, в каком состоянии находится тело и когда его можно будет отправить в Норвегию. Само собой, он мог бы позвонить и в полицию, но решил все-таки сначала поговорить с доктором Эрвингом, имя которого вычитал в газете. Доктор Эрвинг все понял и выразил искренние соболезнования. Да, он совершенно уверен, что тело погибшего находится в морге в университетской клинике. Фредерик записал адрес и поблагодарил за помощь. положил трубку и выдохнул. Надо успокоиться. Того и гляди сердце выскочит из груди. Он остановил такси и показал ш о ф е р у адрес университетской клиники. Через полчаса безумные гонки с препятствиями водитель выпустил Фредрика на волю перед монументальными вратами. Четверо вооруженных до зубов солдат охраняли каждый свою колонну. Они внимательно следили за всеми входившими и выходившими. Большинство составляли студенты с книгами под мышкой. Фредерик был и направился к воротам, но ему на перерез бросились два стража. Uh, excuse me, sir, but you are a foreigner. What do you want here? Один из охранников говорил по-английски почти без акцента. Фредерик кратко изложил свое дело и попытался при этом выглядеть как можно более печальным. Ему нужно обойти территорию университета вдоль стены. Клиника располагается с другой стороны, рядом вон с той мечетью. Зеленая дверь. Если там заперто, надо постучать посильнее и тут же явится служитель. Он пошел в обход. Решить еще не значит сделать. Фредерик шел все медленнее и медленнее, пока наконец совсем не остановился. Он мог найти тысячи оправданий собственной глупости и суеверию, повернуться и уйти, забыв о своих планах. Что ему, собственно, понадобилось в этом самом морге? Почему бы п р я м и к о м не отправиться домой в Норвегию и не забыть все, как страшный сон? Он никогда не сможет забыть. И никогда не успокоится. Он пошел дальше, осторожно, как бы сомневаясь. Голова под париком чесалась, по лицу струился пот, собираясь влужиться под пижонскими усами. Если сейчас ему не дай бог встретится продавец восточных сладостей, его тут же вывернет наизнанку. Он стоял перед зеленой дверью, заперта. На маленькой табличке Фредерик прочел: мортури морг. Он с преувеличенным усердием заколотил в дверь. Через несколько секунд раздались шаги, и на пороге появился араб в серой халабее и белой челме. Гладко выбритое лицо, спокойные глаза, человек без возраста. Он отвесил ф р е д р и к у глубокий поклон и без лишних слов провел в приёмную. Светлое помещение, белые от ш т у к а т у р е н н ы е стены, большой портрет президента Мубарка. а Письменный стол с телефоном и папками, комнатные растения в больших горшках, в углу диван и два кресла. Фредерику предложили сесть. Он положил на стол шляпу. Чем могу служить, мистер? Английский оставляет желать лучшего. Фредерик прочистил горло и выдал достоверную, как ему казалось, версию своего появления здесь. Ему бы хотелось взглянуть на тело своего родственника и уладить необходимые формальности. Он должен показать паспорт. Египтянин что-то пробормотал, достал какие-то бумаги и углубился в них. Затем пару раз кивнул и, наконец, выдал ф р е д р и к у анкету с безумным количеством вопросов. Простите, но я хотел бы заполнить анкету после того, как увижу тело моего кузена. А видите ли, Египтянин остановил его мановением руки. Все в порядке. Я прекрасно понимаю ваше положение. Вы хотите убедиться в его смерти. Вы пойдете в морг один? Большинство предпочитают побыть в одиночестве. Фредерик кивнул. Он тоже хочет побыть в одиночестве. Служитель подошел к стальной двери и сделал Фредерику знак подойти. Там внизу лежат многие. Не один ваш кузен. Каждый день к нам поступают сотни. Для меня все они просто номера. Я редко спускаюсь вниз. Я ничего не вижу. Вы тоже ничего не увидите. Все они там внизу погружены в сон. Волшебный сон, на все воля Аллаха. Спуститесь по трем лесенкам, затем направо. Ваш кузен лежит во втором зале. Его номер D56. Запомните или мне записать? Фредерик решительно помотал головой. Дверь за ним захлопнулась, и он сделал первый шаг вниз. Леденящий холод, резкий запах. Он глянул в дверь первого зала. Ряды каменных столов. Солидные каменные столешницы на бетонных цоколях. Приглушенный свет. Каждый стол покрыт темной зеленой простыней, и под каждой простыней что-то лежит. Он сморгнул. Просто не на столах были откинуты, из-под них торчали ноги. Синие, белые, красные, черные ступни, и на каждой прикручен номерок. Ты можешь повернуть назад, Фредерик. Поверни, пока не поздно. Он старался не дышать, не чувствовать ужасного запаха хлорки, крови и гниения. В зале раздались голоса. Люди в белых халатах со стерильными повязками на лице толкали каталку к двери в противоположном конце комнаты. Он спустился еще по одной лестнице, еще два зала. Господи, сколько же тут мертвецов? Неужели люди мрут в Каире как мухи? Ничего странного, в столице Египта живут от четырнадцати до шестнадцати миллионов человек. Большинство из них нищие, у многих нет семьи. Только в аварии гибнут каждый день сотни человек. Третья лестница, последний круг ада. Второй зал направо. Над входом выведена буква и Он глубоко вдохнул и ринулся в зал. Ряды каменных столов. Он заставлял себя смотреть на номера. Большие ступни, маленькие ступни. Стертые, ухоженные, раздавленные, попорченные грибком, ступни запекшиеся кровью, торчащие раздробленные кости. Фредерик содрогнулся и схватился за живот. Ему показалось, что одна из простыней зашевелилась. Он стиснул зубы и продолжил поиски. Сорок два, сорок четыре, сорок восемь. Скоро. Цель близка. Беги, ф р е д р и к беги, пока не поздно. Тишина. Лишь тихонько гудят морозильные установки. От холода его потная рубашка з а л е д е н е л а Пятьдесят два, пятьдесят четыре. Он остановился. Здесь. Смотри же. Синеватая ступня. С потолка капала и одна из капель упала ф р е д р и к у на лоб. Он вздрогнул. Спокойно, ф р е д р и к Спокойно, не р а с к и с а й Он собрался с силами и постарался отстраниться от всего происходящего. Он просто взглянет на тело и все. Какому-то бедняге не повезло, но какое он имеет отношение к ф р е д р и к у Никакого. Скоро к о ш м а р о кончится. Он выйдет на улицу, на волю, под лучи жаркого солнца. Ступня. Левая ступня. Он вплотную подошел к столу и принялся изучать ногу. Пальцы. Хм, ногти красивой формы, как и у него. Это могла бы быть и его ступня, во всяком случае очень похоже. Сердце бешено заколотилось. Правая нога прикрыта простыней. Ноготь на мизинце правой ноги у ф р е д р и к а почти не был виден, зарос. Он взялся за край зеленой простыни, осторожно приподнял и посмотрел на правую ногу. Тут же отпрянул и поторопился прикрыть тело. Его собственный мизинец. Нет, ему хотелось завыть. Его обманули, загипнотизировали, заколдовали, обвели вокруг пальца. Неправда! В отчаянии он одним движением сдернул простыню на пол, отшатнулся и повалился на стол в соседнем ряду, о п е р с я локтем об о что-то мягкое, восстановил равновесие и услышал шипение трупа, на который он только что облокотился. Сдернул парик. Чужие волосы мешали ему. Они так наэлектризовались, что у ф р е д р и к а из глаз сыпались синие искры. Лицо, кошмарная ж е л е о б р а з н а я масса, пустые глазницы, ни губ, ни носа, одни кости и зубы. Лицо. Он согнулся, сломался пополам. Ужасный привкус во рту. Он застонал. На глаза навернулись слезы. п р о ш л а целая вечность. Ни в коем случае не смотри в лицо этого трупа. Смотри на цементный пол. Синкара, Синкара, а с с с и н а т а Он слышал истерические в о п л и и с п а н к и тяжелый з а т х л ы й воздух в большой галерее. Он комкал парик, затем медленно выпрямился, взял себя в руки и, стараясь как-нибудь случайно не увидеть лица трупа, поднял простыню. Руки тряслись. Сам он дрожал, как в лихорадке, но собрав остатки воли, осмотрел синеватое тело, шрам над правым коленом, оставшийся после укуса собаки в детстве, след ожога на бедре, три родимых пятнышка у пупка, шрам от а п п е н д и ц и т а волосы на груди, родимое пятно рядом с левым соском. Все на месте. Плюс свежий разрез на груди. А у т о п с и я судебно-медицинская экспертиза. Руки неожиданно перестали дрожать, и он спокойно расправил простыню, аккуратно загнул ее край, чтобы был виден прикрученный к ступне номер, как было до его прихода. Он разгладил все складки, поглаживая застывшее тело. Зато его руки были теплыми. Он жив. Он провел пальцем по ступне, пощекотал ее. Подержался за пальцы, когда-то они были такими мягкими и послушными. Он не мог оторваться, не мог повернуться и уйти. Он должен попытаться передать чуточку своего тепла холодной ступне. Несчастная его нога, ледяная, застывшая. Может, она опять оживет? Он ничего не видел сквозь какую-то влагу, вдруг набежавшую на глаза. Он сглотнул, но слезы все текли, и текли по щекам. Он никак не мог остановить их и все крепче и крепче сжимал ступню, пока наконец не оторвался от холодного тела и не бросился вон из зала. Он ничего не видел и с трудом пробирался между столами, между зелеными свёртками, мимо ужасных чужих ступней проч ь из зала в коридор и вверх по лестницам, наталкиваясь на стены. Парик где-то потерялся. Наконец Фредерик очередной раз стукнул с я л б о м о стену, застонал, забился и осел на пол. Кругом темнота и вода. Он тонул все глубже и глубже. Прохладно. Хорошо. Он будет лежать и ничего не почувствует. Потом остынет навсегда, закостенеет и заледенеет. никогда больше не сможет двигаться. Прекрасно. Тут он почувствовал, как его встряхнули, приподняли и прислонили к стене. Он сморгнул и постарался рассмотреть, что происходит. Какой-то мужчина в белом халате и резиновых перчатках в свободной руке держит парик Фредрика. Самое ужасное позади. Я знаю, вам не легко, но все идет как надо. Постарайтесь высвободиться из пут безразличия и апатии. Все будет хорошо, мистер Дрюм. К сожалению, я больше ничем не могу помочь вам, но тем не менее вы можете мне поверить. Все будет хорошо. Только не поклоняйтесь богине печали. Человек в белом халате н а х л о б у ч и л ему на голову парик и тут же нырнул в соседний зал. Фредерик открыл рот и попытался кричать, но напрасно. Он не мог издать ни звука. Голос. Он узнал его. Голос старого египтянина, который принес ему газету, которую он встретил у отеля. От холода у него зуб на зуб не попадал. Медленно он приходил в себя. Слова старого египтянина успокаивали. Уверенный голос. Все. Будет хорошо. Ага. Он слышал это. Если бы еще этот таинственный друг потрудился рассказать хоть что-нибудь, объяснить или намекнуть, почему Дрюм вдруг очутился на холодной лестнице в подвале морга в полной растерянности после того, как увидел собственный труп, а этот старикашка просто говорит, что не может больше ничем помочь ему и исчезает. Мило. Кто он? Пора отсюда выбираться. Если только он не хочет получить воспаление легких, высвободиться из пут безразличия и апатии. Неужели это говорилось о нем, а ф р е д р и к е Дрюме, чтобы он поклонялся богине печали? Да н и за что. Он кажется свихнулся. ф р е д р и к поправил парик, выпрямился и зарал о во весь голос: «Я жив, я самый живой из вас всех». Я всем и каждому торжественно клянусь, что не только сам не буду поклоняться проклятой богине печали, но и выгоню ее из этого чёртова города. Я устрою веселую жизнь. Я разгадаю все тайны этих старых дворцов, музеев. Пирамид и храмов, даже если придется для этого стереть их в порошок, никто из вас не умер напрасно, ни одна ступня, клянусь. Эхо торжественной клятвы все еще гуляло по пустынным залам, когда он решительно затопал вверх по лестнице. Заработать воспаление легких не хотелось.